Глава седьмая. Чем дальше в лес, тем больше дров. Никита, а ты что, большой начальник? Я с телефоном у правого уха расслабленно лежу на кровати и мечтательно смотрю в потолок. Ага, очень большой. А ты бы взял меня к себе на работу? Я бы тебя взял где угодно. Работать бы взял серьезным голосом. А что ты умеешь делать? Вот так сразу не выдам все свои секреты. Ну, на телефонные звонки отвечать умеешь. Развратный секретаршей к тебе не пойду, не люблю выкладываться на рабочем месте по полной». «Хорошо, отметим у себя, кандидатка ленивая», — растягивает последнее слово, чтобы выделить. «Не ленивая, а честная». «Пусть так, секретарши все равно уже не возьмут и будешь отвлекать меня от важных дел». «Да что ты!» — мило ухмыляясь, желая, чтобы он услышал мою реакцию. Мужской голос в динамике телефона звучит тоже расслабленно. Я о тебе целых два раза думал за весь день. Первый раз, когда сильно проголодался, а второй, когда выбирал десерт. Надеюсь, тебе сегодня сильно не икалось. Надеюсь, ты десертом поперхнулся. Еще есть вопросы к соискателю? Расскажи мне о себе, какая ты. Наглая. Ясно. Недостатки есть? Очень красивая. Какой у тебя размер груди? Никит, ты только сядь, чтобы не упасть. Делаю громкий вдох. Я весь внимание. Чувствую неподдельный интерес собеседника. «Самый настоящий третий!» После короткой паузы. «Третий из десяти?» Я снова засмеялась. Вот так уже почти час мы лежим, каждый в своей спальне, и болтаем ни о чем и обо всем. Вечером я первая напомнила ему о себе простым привета, и через пару минут Никита позвонил. «Видео мне из душа пришлёшь?» «Я его уже удалила». «Не страшно, я помогу сделать новое». «Будешь оператором или актёрствовать?» Замолчал, слышу его тяжелое дыхание, мечтает там что ли. Не дожидаюсь его и спрашиваю сама. «А ты мне свои фотографии отправишь?» «Не, я очень стеснительный». Образ строгого начальника, который я привыкла лицезреть в офисе, никак не сходится вот с этим рубахой парнем. Если бы не знакомый голос, я была бы уверена, что общаюсь абсолютно с другим человеком. «Поужинаешь со мной следующую субботу?» Я замолкаю. Время так быстро пролетело, а ведь уже через неделю он будет в Питере. Стоп. Через неделю там буду и я. Только вот в субботу у меня уже обратный билет, а босс вроде должен появиться после тех выходных. Неужели хочет приехать пораньше ради встречи с Lady in Bed? Чем ты будешь меня кормить? Тон разговора я все же продолжаю поддерживать, получая неимоверное удовольствие от этого. Теперь собеседник отвечает мне смехом. «Не знаю, смогу ли я сдерживаться, когда ты рядом. Может, мы сразу перейдем к десерту, а там уже перекусим в перерывах». «Я все еще не решила, есть ли у меня неотложные дела в этот день». Он замолчал, думает. «Что я могу сделать, чтобы решить все твои внезапно возникшие неотложные дела в этот день?» Сидит маленький ангелочек в белом платьице на моем правом плече и шепчет на ушко. «Размечтался, давай говори «нет». а рядом бесенок в красном таком развратном платьице ему наперебой. «Да, Никита Андреевич, я вся в вашем распоряжении». Невольно вспомнились слова Марины. «Кого ты ждешь, принца, чтобы тебя сам изнасиловал, потому что нет терпения ждать?» «Вот если бы этим самым принцем был Никита, то можно и изнасиловать. Я даже для приличия притворю, что немного сопротивляюсь». «Хочу узнать твое имя или хотя бы увидеть лицо. Я о себе уже такого нафантазировал». Не дождался моего ответа, но и давить не стал. Чувствует, что девушке еще нужно время подумать. Мы в школе с подружкой на уроках переписывались и шифровались инициалами. «Мои?» о, не, а Вновь слышу приятный смех. «Мои тоже». «Врешь». «Нисколько, Никита Андреевич. А фамилию не скажу, должна же быть у мужчины загадка». «Приятно познакомиться, Никита, мужчина-загадка Андреевич». «Значит, Нэ. Наташа, Надя, Нина, Нинель». «Нинель? Это ты магазин одежды вспомнил?» «Это Ленин, только наоборот. Все же ты же из Ленинграда». «Ленинград? Боже, сколько тебе лет?» и «Я не бог, и мне 36». «А мне 24. Не знаю, зачем, добавила я». «Маленькая. Не очень. 176 сантиметров без каблуков». «Идеально сочтутся с моими 192». «Большой», — сделала важный вывод. «Очень». Все у тебя как-то очень». «И я не жалуюсь». «Можно я тебе в следующую пятницу дам ответ? Возвращаюсь к теме обсуждения». «Только если он будет положительным». «А если отрицательным?» «Тогда лучше говори сейчас». «Чтобы было время найти замену». Почувствовала, как легкая горечь прилипла к горлу. «Нет, тогда я сдам билеты и не поеду». Вот после такого заявления хочется прыгнуть в его крепкие объятия и расцеловать. Я уже почти согласилась, попридержи билет. Почти в мире бизнеса не считается. Моя женская сущность хочет, чтобы мистер Совершенство в нашем офисе обратил внимание на меня настоящую, заинтересовался бы мною как женщины и чтобы у нас было, не знаю что, но хоть что-нибудь бы было. Утром в понедельник, собираясь на работу, я нанесла легкий макияж. Сделала подводку на глазах, слегка мазнула голубыми тенями, подчеркнуть цвет глаз. От помады отказалась, мои губы и так кажутся огромными. В воскресенье перерыла весь шкаф с одеждой в поисках чудо-наряда, взглянув на который Никита Андреевич сразу меня заметит и упадет штабелем кучей остальных обожателей. К моему огромному сожалению, шкаф не выдал ничего даже слегка привлекательного. Сделала для себя заметку обновить гардероб в ближайшее время. Неужели я начинаю мыслить в направлении реализации плана Марины? На мне сегодня любимый синий брючный костюм, теплый пиджак с подкладкой, белая блуза с своеобразным вырезом и свободного покроя брюки. На работу еду в неком предвкушении. Хочется быстрее увидеть мужчину моей мечты, и я соскучилась. После нашего общения в пятницу он больше не звонил, а я не стала писать первое, полагая, что этот шаг должен остаться за ним». Вот только с утра я начальника так и не увидела, он безвылазно трудился в своем кабинете. Поэтому на обеде со Светой я сидела с легким оттенком грусти на лице, что она сразу и заметила. Понедельник, день тяжелый. Выходные были веселее, трудно настроиться на работу. «Ну, рассказывай, свидание с классным парнем». «Ага, сразу с двумя, они близнецы. Коллега знает, что я снимаю комнату в квартире семьи с двумя маленькими детьми». «Нянчилась, значит. Молодец, опыт пригодится». «Это ты сейчас как менеджер отдела кадров рассуждаешь?» «Как менеджер отдела кадров компании, на которую ты работаешь, я рекомендую свои материнские инстинкты реализовывать с чужими детьми и думать о карьере». Грустно улыбается. Мне становится по-женски немного жаль ее. Светлане уже далеко за тридцать, она не замужем, и у нее нет детей. Не знаю, есть ли в ее жизни сейчас мужчина». О себе она рассказывает мало. Мне кажется, она нашла во мне отражение себя самой, такую же одинокую душу. Свет, мои очей, давай разбавим скучный понедельник сладким тортиком. А что, если уж Никита Андреевич не поднял мне настроение, то глюкоза точно это сделает. И я хочу чизкейк, и ты платишь, потому что это твоя идея. Старших надо уважать. Подкалываю ее. До окончания обеда остаются считанные минуты. Мы с подругой забегаем в здание, замечая, что народу сейчас здесь больше, чем обычно, и сразу направляемся к лифту. Кабина открыта, внутри уже набралась внушительная толпа, все возвращаются с обеденного перерыва в одно время. Мы успеваем протиснуться в последний момент, и двери прямо перед нашими лицами закрываются». Поддержи вот это, я сейчас тебе покажу. Света кладет прозрачную пластиковую коробочку со своим чизкейком сверху на такую же в моих руках. Я наблюдаю за ее движениями и улыбаюсь. Она знает, что мы сейчас разойдемся и до завтра уже не увидимся, но ей хочется показать то забавное видео своего кота, о котором она мне рассказала по пути сюда. Вот, смотри. Мы вместе уставились на экраны её телефона и начали громко смеяться над большим рыжим котом, который упал в ванну, наполовину наполненную водой, и пытается вылезти. В силу веса ему это тяжело дается. Лифт открывается на третьем этаже, и мы выходим первыми. Вместе останавливаемся, сделав два шага, чтобы досмотреть видео, и продолжаем громко смеяться. Закончив, Света быстро убирает телефон в карман, подхватывает свою коробку и, глядя позади меня туда, где расположен лифт, произносит «Добрый день, Никита Андреевич!»